Я невольно поддался первому порыву гнева. Но взбешенный Девард, высоко подняв шпагу, бросил рауля, который едва успел отпарировать удар. «Прошу вас, судыч», — спокойно заметил Брожелон. «Будьте осторожнее, вы чуть не выкололи мне глаз. Значит, вы не хотите драться?» — вскричал Девард. «В настоящую минуту нет».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 Ах, вскрикнул Девард,